Глава девятнадцатая. Следующая станция Ленинградская. Промурлыкал мягкий голос Быкова. Протяжно обшикнули воздухом тормоза, и поезд плавно тронулся. Я открыл глаза и увидел проплывающие за окнами высокие статные колонны станции технологический институт. Сидящий напротив меня Макс уже во всю вертел головой и по сторонам, изучая обстановку. Я последовал его примеру. Народу в салоне было немного, от силы человек пятнадцать. Большинство пассажиров расположилось на сиденьях, уткнувшись в книги или газеты, не обращая на нас троих никакого внимания. Приятно пахло свежей типографской краской. На электронных платформенных часах красным мелькнуло двадцать один тридцать три, прежде чем поезд въехал в туннель. Держась за верхний поручень, твердя мне спеша подошла женщина в долинном зеленом плаще, подтянув ремешок сумки на плече. Она начала вглядываться в своё отражение на стекле дверной створки, то и дело поправляя причёску. В какой-то момент вагон дёрнулся, и женщина качнулась назад. Её успел подхватить под локоть стоявший напротив мужчина. "Осторожнее", вежливо обратился к ней он. "Ох, и извините, пожалуйста". "Спасибо", ответила женщина, лицо её при этом покрылось едва заметным румянцем. Мужчина улыбнулся и деликатно сделал шаг в сторону, сосредоточившись на схеме метрополитена. Что-то мне в нём не нравилось и даже раздражало. Что-то неуловимое, но я никак не мог понять, что. Ксюха вдруг начала трясти меня за рукав. "Тяж, карман". Я обернулся к ней. "Какой карман?" Взглядом она указывала на этого самого мужчину. Из бокового кармана его пальто блеснуло металлом верхняя часть портсигара. Вот что мне не нравилось. Твою же душу. Ощущение надвигающейся опасности с кольскими щупальцами начало проникать под кожу. И словно разбивая остатки сомнений, справа от меня брякнули друг о друга бутылки в чьей-то авоське. Я вскочил на ноги. Сейчас будет, сейчас будет в голове всё никак не подбиралось слово, описывающее то, что должно произойти, поэтому фразу я закончил матом. Сюха с Максом окинули взглядом пассажиров и всё поняли без дальнейших пояснений. Тут был и дед с тростью, и девушка с футляром от очков в руке, а в дальнем конце салона высокий худощавый парень расстёгивал своё чёрное шерстяное пальто, чтобы кинуть его на спинку сидений рядом. В вагоне и правда было душновато. Мужчина с портсигаром потянулся к форточке, чтобы открыть её. Той самой форточке, через которую Ксюха повернула рычаг отключения дверей. Что-то надо было делать. Вот только что спрыгнуть с поезда. Боже, что я несу? Может, дёрнуть стоп-кран? предложила Ксюха, стараясь перекричать завывание сквозняка и стук колёс. Стоп-кран. Как я сам не додумался? Молочинок Ксюх. похвалил я её, шаря глазами по стенам в поисках красного рычага. Но тут же помнился, какой в жопу столб кран в метро. Плохая идея. Есть ещё. Что если Сюха закусила кобу? Что если пробраться в кабину и уже оттуда? Раздумывать времени не было, паника нарастала, а вместе с этим и секала способность генерировать адекватные идеи. "Идём", согласился я, скорее. Быстрым шагом мы направились к кабине. Поезд к тому времени уже успел набрать предельную скорость. Вагон плавно покачивался. На ходу я случайно задел сидящего старика. Не отрываясь от газеты, тот почесал колено, перевернул страницу и продолжил своё чтение. На всякий случай я решил впредь быть аккуратнее. Мало ли что. Добравшись до двери, мы, что было мочи, забарабанили по ней кулаками и ладонями. Звуки ударов казались нам намного приглушённее, чем должны были быть, а окружавшие нас люди, судя по отсутствию реакции, и вовсе ничего не услышали. Я присел на корточки и посмотрел на дверной замок. У нас есть такой ключ. Должен быть. Макс тут же скинул рюкзак и начал рыскать в кармане с отмычками, через пару секунд вынул продолговатую трубочку с треугольным отверстием на сечении. Престон, попросив меня отодвинуться, он вставил ключ в замок и повернул до щелчка. Готовы? Заходим быстро. Мы кивнули, и он, потянув вниз хромированную ручку, лёгким движением открыл дверь. Пассажиры резко обернулись в нашу сторону. Пошли, пошли. Мы проскользнули внутрь и искучковались в левой противоположной от машиниста части кабины. Тот вывернул шею назад и удивлённо таращился на открытую дверь. Выглядел он почти так, как я себе его и представлял, полноват с пышными черными усами, на вид лет сорок пяти. Савченко, вспомнил я его фамилию, машинист, выругавшись, попытался достать до двери, но не дотянулся. Почему не встанет? Ах да, педаль безопасности. На такой скорости отпускать ее было нельзя. Кто-нибудь, крикнул он в салон, прикроете дверь. Я чуть было машинально сам не сорвался подойти, но вовремя одумался. Очень странно бы вышло. Наконец кто-то из пассажиров подошёл и силой захлопнул её. Спасибо, буркнул уже поднос себе Савченко и возмутительно покачав головой, вновь уставился в окно перед собой. Далеко впереди белой точкой замаячил свет. Ленинградская, указала пальцем на точку Ксюха. Ребят, надо что-то делать. Тормозить, тормозить. Ну конечно, стояночный тормоз. Макс, крикнул я, схватившись за рукоятку на красном штурвале. В какую сторону? Ответил он мне тогда или нет, я не помню, так как в этот самый момент мой взгляд приковало к себе едва уловимое движение вдоль одной из стен туннеля, перед очередной развилкой впереди. По силовым кабелям быстро двигалось какое-то серое пятно. Я невольно вытянулся вперед, напряженно всматриваясь. Поезд сокращал расстояние, и спустя мгновение я разглядел в пятне мелькающие конечности. Неведомое существо по научью ловко перебирало ими, цепляясь за кабели и двигаясь неестественно быстро. Я оздавленно сглотнул подкатившей горлуком, когда оно, достигнув развилки, спрыгнуло на пути и перескочив через рельсы на противоположную сторону, остановилось у стрелочного перевода. Только тогда я смог разглядеть его четко: босые ноги, грязные волосы, мертвенно серая кожа. Сука! Я затылком почувствовал, что Ксюха с Максом тоже заметили ее. Заметил ее и машинист. Испугано вскрикнув, Сапчинка приподнялся на кресле и вытерщив глаза, замахал руками, пытаясь то ли смахнуть видение, то ли не умела откориститься от него. Опять. Опять ты сгинь, фу, сгинь, нечесть! Загорбевшись у стрелочного перевода, девочка потянула один из рычагов. Я не мог видеть ее лица, но точно знал, что тварь улыбается во всю свою вонючую пасть. На пол! Скомандовал я своим и сам повалился рядом, обняв Ксюху, прикрыв ее голову руками, как мог. Держитесь! Сапожник тем временем брызжась леной сыпал ругательствами. Мелкая дрянь, да будь же ты проклята! Машинист был дожуте напуган, лицо его стало пунцовым, но при этом он сурово грозил ей кулаком через окно. Эй, ты что там задумала? А ну убрала руки, убрала! Я кому? Ах, ты ж зараза! Он резко потянул на себя рукоятки контроллера экрана машиниста, пытаясь оттормозиться, но было поздно. Нас подкинуло вверх, когда вагон подскочил на стрелке. Колёса, вновь все прикоснувшись к рельсам, уже не встали на них ровно и состав потащило в сторону. Из салона раздался истошный женский визг, который почти сразу же был заглушён пронзительным стальным скрежетом. Вагон соскользнул на шпалы и в зубы отдало сильной вибрацией от пола. Поезд уже шёл юзом. Звериным воем прогудел клаксон, предупреждая стоящих на платформе людей об опасности. Всё, что оставалось в этой ситуации сделать Савченко. Я силой втянул голову в плечи как раз перед тем, как кабина содрогнулась от столкновения с краем платформы. нас швырнуло в сторону и опять назад, когда вагон повело вправо и ударило уже о путевую стену. Стук буквально разрывал череду оглушающих звуков. На наши спины брызнуло осколками лобовых стёкол. Меня вдавило в перегородку, когда кабину начало задирать вверх, а затем с треском лопнула соединяющая первый и второй вагоны сцепка, и я снова упал на пол. Мас кидало по маленькому пространству, словно трепещущие куклы. Невозможно было что-то контролировать. Не знаю, сколько раз я успел удариться об углы и выступы, но казалось достаточно, чтобы по иметь по меньшей мере пару переломов. Тормозя боком о путевую стену, вагон протащился до конца платформы и, уткнувшись в горящий красным фонарём светофор, наконец, замер. Не успели мы выдохнуть, как стала обваливаться арка туннеля. обрушая на крышу кабины свои бетонные обломки. Непроглядными клубами взметнулась рыжая пыль. Нос забился тошнотворным запахом горячего железа, привозмогая боль, я старался оставаться в сознании хотя бы ещё немного, чтобы узнать, что стало с пассажирами и машинистом, чтобы всё это было хотя бы не зря. Но краска на стенке кабины вдруг стала стремительно съёживаться и отслаиваться. Я моргнул, а когда открыл глаза, вагон вновь постарел на несколько десятков лет.